Глава девятая. Странное место. — Что это? — изумленно прошептала Наташа. Судя по всему, эти слова дались ей с трудом. «Магистратура — Магистратура! — гордо заявила Таня, невероятно довольная тем, что очутилась там, куда хотела попасть. Она вообще была в восторге, что ее сон оказался не сном и что, наконец-то, они покинули дурацкую серую дымку. Только ее радость, похоже, никто не разделял. Все стояли в изумлении, таращась на разбросанные острова. «Уж не знаю, что это за дикое место, но утешает хоть то, что мы убрались оттуда, где были», — заметил Виджу. Арджун удовлетворенно кивнул и сказал. «Я тоже подумал, что лучше будет куда-то переместиться. С этой мыслью нечаянно заснул вместе со всеми вами. И вот результат. Мы выбрались из тумана». Таня покосилась на него. «При чем здесь его сон?» — Какая разница, спал ты или нет? — на всякий случай поинтересовалась она. Арджун удивленно посмотрел на нее. Сколько об этом говорилось, а она до сих пор не знает. Пришлось набраться терпения и объяснить. — Видишь ли, Таня, — начал он как-то не сильно воодушевленно, — в мире, где исполняются желания, не стоит засыпать вне дома без шпиля, потому что проснуться можно внутри своего сна. — То есть мы сейчас находимся в моем сне? Уточнила Таня. Наташа, следившая за их разговором, закивала. Арджун улыбнулся и сказал: Ну, раз кроме тебя никто из нас не признает данный пейзаж за свое творение, то значит так и есть. Это твой сон, и теперь он для всех нас реальность. Ух ты! завораженно протянула Таня. Вот это да! Но такого не бывает. Виджу сделал наигранно изумленное лицо. Вот уж сказала. Значит, когда она в виде молнии попала на тучу и удирала от черной мглы на ящере Мутанти, то это было нормой. А как только сон оказался явью, так, видите ли, такого не бывает? Оставив замечание Тани без внимания, Виджу провел пальцами по щеке. Засохшая грязь, в которой они извалялись, будучи в тумане, потрескалась, а местами отвалилась, но в основной своей массе осталась на месте. Чумазая, как трубочисты, Молодые люди попытались отскрести грязь с кожи, волос и одежды. Затея была не сильно удачной. Грязь не собиралась покидать насиженных мест. Ну и ладно, если ей так удобно, то и пусть остается. Все равно никак от нее не избавиться. «Ничего страшного», — оптимистично заметила Наташа. «Сейчас нырнем в речку и обмоемся». «Э, нет», — воспротивился Арджун. «В реку никто не полезет. Течение сильное» так что придется потерпеть, пока не доберемся до более спокойного водоема. Все согласно закивали и заулыбались Арджуну. Глядя на черные лица с белоснежными улыбками, Арджун тоже расплылся в улыбке. «Красавцы — Красавцы! — хохотнул он. «Стараемся — Стараемся! — откликнулась, смеясь Наташа. Грязь перестала занимать внимание Арджуна. Он хотел поскорее выйти к людям. — Здорово, что мы выбрались из тумана! — заметил Арджун с интересом вглядываясь вдаль. Место интересное, красивое и в то же время какое-то странное. Можно даже сказать, мистическое. Только хотелось бы знать, где мы. «Как это где мы?» – переспросила Таня, всем своим видом выказывая удивление. «Разве не понимаешь? Мы в магистратуре!» Арджун как-то уклончиво повел головой, отчего Таня догадалась, что это может быть что угодно, но только не магистратура. Если это не она, то что? Тогда что это? Осторожно спросила она, будто на нее сейчас кинуться с кулаками. К этому моменту Наташа окончательно пришла в себя от перемен и включилась в разговор. Я так думаю, что нам предстоит это выяснить. Виджу вытянул шею, чтобы осмотреться получше. Валун, на котором они стояли, был на возвышении. Рядом текла река. Та самая, которая, прежде чем оказаться здесь, срывалась со скал грохочущим водопадом, потом висела водяной пылью внизу водопадов, потом омывала все острова, а потом уже утихала и спокойненько текла дальше. Короче, она была мастерица на все руки. Хм, на все руки. Но, ну, короче, многофункциональная она была, вездесущая. Даже умудрялась казаться миловидной и дружелюбной. Закончив изучение реки, Виджо обратился в сторону острова, на котором они были. Где-то вдалеке топорщились шпили. Но из-за пальм ничего толком не было видно. Виджу захотелось подойти к шпилям поближе. Он спрыгнул с волна в густую траву и поманил за собой остальных. Приглашения особого никто не ждал. Вслед за ним внизу оказался Арджун, и одну за другой снял с волна девушек. Трава оказалась им по пояс. — А как тут идти? — проворчала Таня себе под нос, не обращаясь ни к кому конкретно. В такой траве и заблудиться можно. Виджу услышал ее и обернулся. Судя по всему, он и сам не рад был буйной растительности, поэтому он напустился на Таню. Вот-вот, его голос был крайне недовольным. Я бы и сам с удовольствием оказался где-то в более населенном месте. Однако, благодаря твоему сну, мы переместились именно сюда. Так что ни ной и не привередничай. Сама нафантазировала. Таня смирила его колючим взглядом. — Не придирайся. Сердито шикнула она и приосанилась, чтобы напомнить, что если бы не она, то они до сих пор были бы в неизвестности. Скажи спасибо, что хоть сюда выбрались из той надоедливой дымки. Перебранка закончилась, и молодые люди двинулись вперед. Они планировали исследовать остров, поэтому брели без особой цели, но угад. Вдруг на острове есть люди? Ну, или же какие-то уцелевшие постройки? А то развалины действовали гнетуще. Наташа подумалась, что увидеть она эти развалины в туристическом месте и в древнем городе, то была бы безумно счастлива. Их античная загадочность ее бы впечатлила. Но вот сейчас ей было не до восторженных воплей. Идти было сложно. Трава густая, да и высокая, особо не разбежишься. Эх, Таня, неужто было сложно увидеть во сне нечто менее тропическое и озелененное? Впрочем, мысль о том, что ей могла присниться пустыня с ее бесконечными барханами и раскаленным песком, порадовала еще меньше. Думая об этом, Виджу вдруг остановился. Ему в спину уткнулась Таня. «Чего стоим?» — раздался сзади голос Арджуна. Виджу как-то задумчиво посмотрел вокруг и ударил себя по руке. «Что, комары замучили?» — хохотнула Таня. Парень в ответ покрутил головой и ущипнул себя. Поморщился. Я просто подумал, что раз мы находимся в твоем сне, то, может, все еще спим, но во сне боли не чувствуешь, а я чувствую, так что не спим. И что тебе не нравится, не поняла Наташа? Просто в голове не укладывается. Как это мы умудрились попасть в сон, а сами при этом не спим? Скептически признался Виджу, щепнув себя за руку еще раз, так сказать, для контрольной проверки. Я так думаю, что тут еще много чего будет такого, что не уложится в твоей голове. — заверил его Арджун, — так что не задерживай движение. В знак согласия с Арджуном Таня пихнула Виджу в спину. — Иди уже! — добавила она. У парня не осталось выбора. Он поспешно зашагал в сторону затейливых шпилей, проглядывающих сквозь заросли. До них было далековато. Совсем не так представляла себе Наташа свое возвращение в альтернативную реальность. От этого ей взгрустнулось. Ей казалось, что все должно было в точности повторить их предыдущее путешествие – река, джунгли, спасительный сон, и в итоге Раштамстусер с его великолепными парками, садами и величественной набережной. Впрочем, раз эти острова из Снотани, то могут быть вовсе не альтернативной реальностью. Но тогда чем? Сном? Но для сна тут все слишком реалистично. Девушка запуталась в своих же собственных мыслях. Скорее всего, она и дальше продолжила бы терзаться догадками. Но тут трава зашевелилась так, будто поднялся ураган. Сначала она заволновалась, а потом полегла. Трава текла под порывами ветра, но густорастущие пальмы стояли, как ни в чем не бывало, будто ветер обходил их стороной. — Я не чувствую ветра! — несколько растерянно озвучила Таня, с удивлением глядя на траву. Не успела она договорить как волны травы стали стекаться к друзьям. Казалось, что молодые люди стояли в эпицентре воронки урагана. Вся трава склонилась в их сторону. Она больно хлестала по ногам и с каждым порывом удлинялась. — Что происходит? — запаниковала Наташа. Она в испуге прижалась к Арджуну. Тот стоял с каменным лицом, крепко стиснув зубы. Он и сам хотел бы знать, что происходит. Все это очень походило на нападение. Трава уже била в грудь, Скрыться от нее было некуда. Кругом одна трава. Разве что на пальму влезть. Но было уже поздно думать о бегстве. Хлесткие побеги стали оплетать тела путников. Наташа завизжала. Таня не удержалась и упала. Виджу резко выдернул ее обратно из зарослей. Но это мало изменило ситуацию. Трава была повсюду. Она била по лицу, вплеталась в волосы, обвивалась вокруг шеи. Виджу с Арджуном принялись выдирать с корнем подступившие побеги, но на смену им моментально вырастали новые. — Надо бежать отсюда! — вскрикнула Таня и кинулась в сторону. Опять упала. Трава тут же скрыла ее под собой. «Помогите — Помогите! — раздался приглушенный голос Тани. И тут же умолк, будто кто-то заткнул ей рот. «Держись — Держись! — крикнул Арджун. Он нырнул за Таней в колышущееся зеленое море. И пропал из виду. Наташа настолько испугалась за сестру и Арджуна, что завизжала. «Арджун! Таня!» — стала звать она, надрывая голос. Трава больно била по лицу, оставляя красные следы. Виджу отбивался от травы как мог. Он яростно выдергивал ее прямо с дерном и откидывал подальше от себя. Из травы вынырнул Арджун. Он крепко держал за локоть вопящую Таню. Она сама себя не помнила от ужаса, отмахиваясь от всего, что прикасалось к ней поэтому досталось и Арджуну. Ногти девушки прошлись по его плечу. — Потише ты! — прикрикнул он. Схватил Таню за плечи и хорошенько встряхнул. — Таня, ты меня слышишь? Вдохни глубже. — А что толку? Трава забивалась в рот и нос. — Я не могу дышать! — заорала Таня, пытаясь разорвать траву у себя на шее. Виджу схватил девушку за руку и одним махом дернул на себя. Трава отпустила свою жертву. Таня уткнулась носом в грудь Виджу. Уже в следующую секунду пучок травы дернул ее назад за волосы. Таня упала на спину, больно ударившись. Над ней сомкнулась трава. Завопила. Чья-то рука нырнула за ней и схватила за руку. Рванула на себя. Таня вновь оказалась на ногах. Ужас парализовал девушку. Страшно было не только двигаться, но и думать о том, что происходит. Перед глазами сплошное зеленое мельтешение. От него просто нет спасения. Оно безжалостно. Глядя на происходящее, Наташа попятилась. Спиной наткнулась на что-то твердое и вскрикнула. Даже не поняла, что это. Но эта преграда не дала отступать дальше. Наташа замерла. Сейчас она утонет в зеленом море. Девушка отчаянно завопила. Зажмурившись, она почему-то перестала ощущать нападение травы. Наташа осторожно приоткрыла один глаз. Трава колыхалась вокруг, но не трогала. Девушка опешила от неожиданности и открыла второй глаз. «Что происходит?» Она задрала голову. Над ней раскачивались огромные пальмовые лапы. Наташа поняла, что уперлась спиной в ее ствол. Для надежности она отвела руку за спину и ощупала бугристую поверхность ствола. «Это что же получается? Что пальма не подпускает к себе траву?» «Все бегите к пальмам!» «Что есть мочи?» заорала девушка. «Они спасают от травы!» Таня тут же ринулась к рядом растущей пальме и обняла ее, неистово прижавшись к стволу. Виджу спасся под другой пальмой, а Арджун, видимо, не услышал. — Арджун! — голос Виджу невозможно было не услышать. — Быстро к пальме! Арджун вздернул голову. Взгляд недоуменный. Для чего ему нужна пальма? Сквозь мелькание травы увидел, что все остальные слились с пальмами воедино. Он тоже кинулся к одной из них. Прижался. Трава вдруг начала бесноваться. Потеряв все жертвы разом, она стала завывать, как раненый зверь. Хоть она росла под самыми пальмами, но не трогала никого. Как будто боялась. Или не могла напасть. Впрочем, все равно, почему она этого не делала. Спасение было найдено. Только что делать дальше? «Неплохо развлеклись», — горько хохотнул Арджун, глядя на окровавленные ладони, порезанные травой. «Если тебе понравилось, то можешь продолжать забавляться», — не оставил без внимания его реплику Виджу. Арджун промолчал, видимо, не оценил сарказм. Перепуганные насмерть девушки притихли. Тела четырех друзей горели, будто они извалялись в зарослях крапивы. Виджу с Арджуном хоть повезло, что они были в джинсах, трава не повредила их ноги, но ноги девушек были в плачевном состоянии. Все незакрытые участки тела сильно пострадали. Словно кто отстигал их плеткой. Красные набухшие рубцы зудели и ныли. Некоторые кровоточили. «Хоть бы не осталось шрамов», — подумала Наташа, с ужасом касаясь посеченного травой лица. Слезы сами по себе навернулись на глаза девушки. Было больно и очень страшно. Что теперь делать? Выйти из-под прикрытия пальм никто не решался. «Так и будем стоять, как привязанные?» — первым завел разговор Виджу. Не знаю, как вы, но я хочу выбраться отсюда целым и невредимым. Сказав это, он посчитал своим долгом гневно пнуть злобно шелестящую траву. Та ответила негодующими нападками: она оттянулась к обидчику, но что-то останавливало ее, не давая подобраться вплотную. Она вздыбилась и затаилась. Таня тихонько плакала, жалобно всхлипывая. Ей вторила Наташа. Девушкам было страшно. Арджун напряженно о чем-то думал. А ведь Жу, похоже, ни о чем не думал. Он действовал. Обхватив ствол пальмы, полез наверх. «Ты чего задумал?» прокричал Арджун, глядя на брата. «Для начала посмотрю, далеко ли мы от каких-либо построек. Нам бы добраться до чего-то, где нет травы». Немного попыхтев от напряжения, он добрался до кроны. Ухватившись поудобнее, вгляделся вдаль. «Ничего не видно. Сплошные пальмы». «Но мы же видели шпили в глубине острова». Излишне резко отреагировал Арджун, отчего показалось, что он раздражен. Наташа удивленно посмотрела на него. Хотела было что-то вставить, но Виджу уже комментировал свои наблюдения. Ничего толком не изменилось. Шпили торчат, как и торчали. Только складывается ощущение, будто мы к ним не приблизились, а отдалились. «Не может быть!» — в отчаянии всплеснула руками Таня. И вновь принялась жалобно завывать. Уж на что Арджун обладал огромным терпением. И тот недовольно покосился на девушку. «Да хватит тебе», — попросил он, и уже более мягко добавил. «Хоть плачь, хоть нет, ситуация все равно не поменяется». «Ох уж эти мужчины! Чёрствые, бессердечные существа! Ну откуда им понять причину женских слез?» Таня шмыгнула носом, коварно глядя на Арджуна. «Ну что он за человек такой? Ни разу ее не пожалел. Только с Наташкой нянчится. Небось, если бы она сейчас ныла...» то в ход пошли бы ласковые уговоры. Но, в отличие от Тани, Наташа успела взять себя в руки и с надеждой смотрела на виджу. — Больше ничего там не видно! — прокричала она. Тот в ответ покрутил головой. Посчитав это не столь эффективным разъяснением ситуации, он к физическому жесту добавил словесное послание. — Совсем ничего нового. Только те башенки, что мы видели с валуна, да развалины, от которых ушли. Его слова не вселяли оптимизма. Кругом одни только пальмы, враждебно настроенная трава и где-то, не весь где отдаленные башенки. Возможно, там живут люди. Но как к ним добраться?»